Глава 29. Кора. Я сижу на полу в холле, окруженная своими сумками. Мой телефон лежит слева от меня, дразня тёмным экраном. Несколько минут назад приехал врач, и ребята поднялись вместе с ним наверх, чтобы проверить состояние полона. То, что змеи пугают меня, можно было понять по моей реакции на змеиные маски на Олимпе. Но я не думаю, что моя реакция была настолько явной, что ее можно было бы использовать против меня. Тогда что это? Меня назвали змеей? Или хотят сказать, что рядом со мной находится змея? Это предупреждение об Олимпе? О парнях? Вокруг меня слишком много загадок. А учитывая то, через что я прошла за последние несколько месяцев, у меня уже голова идет кругом. Возможно, мне стоит взять пример с моего отца и самой провести расследование, чтобы разобраться в этом дерьме. Вздохнув, я беру телефон в руки и открываю заметки. «Странная чертовщина», — печатаю я. Первым и самым главным инцидентом было то, что я стала свидетельницей того, как Аполлон — Ударил кого-то ножом. Я уверена, что это была одна из тех работенок, которые они выполняли для Цербера, а это означает, что тот парень был адской гончей. Хотя кем именно он был и куда ребята дели его тело, мне неизвестно. И, скорее всего, это даже не важно. Вторым пунктом стало то, что у меня отобрали стипендию и работу. Это дело рук Джейса хотя, познакомившись с ним ближе, я поняла, что ему не надо было дергать за столько ниточек, чтобы убедить меня покинуть стерлинг фолз После этого я связалась с Кроносом, и меня вновь нашли ребята. Затем взорвали мотоцикл Полона, и я познакомилась с шерифом. Тогда мы свалили взрыв на Кроноса, но со временем я узнала, что ублюдок очень любит хвастаться своими проделками об этом инциденте он молчал. Кроме того, зачем ему было убивать меня, если на тот момент я стоила кучу денег? Потирая лоб, я продолжаю печатать. Взрыв мотоцикла? Что, черт возьми, было дальше? Ах, да, фотография и одежда, в которой была на ней. Фотография кажется мне более важным аспектом, потому что наряд мог появиться откуда угодно. Я не знаю, что ребята сделали с этой фотографией после, но, твою ж мать, тому, кто принес ее, удалось пройти через ворота и выключить сигналы тревоги. Я не помню, стояли ли тогда камеры на пороге дома, но, кажется, они там появились позже. Вполне возможно, что тот, кто был причастен к инциденту с фотографией, причастен также и к недавнему инциденту со змеей. Я записываю это разумное, по моему мнению, предположение. Тот, кто сделал этот снимок, точно должен был присутствовать на Олимпе и иметь навыки фотошопа или знать того, кто ими владеет. В новой строке я пишу лишь одно слово «шериф» потому что вокруг его персона крутится слишком много вопросов. На чьей он стороне? Чего он хочет? Сначала он пытается пронести в наш дом подслушивающее устройство, а потом отдает мне свой нож, решая, что моей жизни угрожает опасность. Шериф присутствовал на пресс-конференции с мэром и цербером у сгоревшего дома братства, а потом повел меня на странный ужин, и сделал странное предупреждение. У меня начинают шалить нервы. Конечно, у него ничего не вышло с подслушивающим устройством. Но что, если подобный трюк вышел у того, кто подговорил его на этот шаг? Когда я набираю сообщение Вульфу о своей теории насчет какого-то другого подслушивающего устройства, мои руки трясутся. О, и я до сих пор не знаю, кто вытащил меня из огня. «Мне бы следовало поговорить об этом с Джейсом, но, боюсь, он может сказать не как правду, так и ложь». Также все еще нерешенным вопросом остались подброшенные в джип наркотики. Я прикусываю нижнюю губу, чувствую, как по моей коже побежали мурашки. Я совсем забыла о недавнем телефонном звонке. Это казалось пустяком, но если прибавить к этому пустяку обезглавленную змею в моей постели... Возможно, это никак не связано, но если за телефонным звонком стояла Джанет, она должна была попросить кого-то сделать это. Я добавляю размышления на этот счет в свой список. И, наконец, человек, которого, как мне показалось, я видела на Олимпе. Внезапно раздается звонок в дверь, и я вздрагиваю. Вольф спускается вниз, мельком смотрит на меня, но отводит взгляд, подходя к двери. Я хочу спросить его, как дела у Аполлона, ведь доктор уже какое-то время находится с ним, но не могу вымолвить ни слова. Вольф тоже ничего не говорит. Он лишь сильнее сжимает свою челюсть, открывает дверь и отходит в сторону, впуская в дом Малика. Мои вещи собраны для того, чтобы я уехала вместе с ним, но я не хочу этого делать. Это для твоей защиты, — сказал мне Джейс полчаса назад, потому что они не могут даже защитить себя, не говоря уже о моей безопасности. Чушь собачья. Из-за того, что мне необходимо уехать отсюда, мои легкие горло снова сжимает паника и трудно сглотнуть и дышать. Малик подходит ко мне, вопросительно приподнимая бровь, и я вскакиваю на ноги. «Дай мне секунду». Прошу я, хмурюсь. Я поднимаюсь наверх и заглядываю в комнату Аполлона, который все еще находится без сознания, а рядом сидящий с ним врач проверяет его пульс. Прозрачный пакет с лекарством висит на столбике его кровати, и Аполлон лежит под капельницей. Хуже выглядеть он не стал. Да и, судя по лицу доктора, беспокоиться не о чем. Однако Джейса рядом с ним нет и, продолжая его поиски, я выхожу на улицу. Джейс стоит спиной ко мне и проводит пальцами по волосам, думая, что кроме него здесь никого нет. Однако, оглянувшись через плечо, он все таки замечает меня и уголки его губ опускаются. «Отличное начало. Я не могу пойти с ним. Я скрещиваю руки на груди. Мне придется прибегнуть к радикальным мерам», говорю я, и Джейс что-то бормочет себе под нос. «Я серьезно. Какой был смысл во всем этом, если ты снова передаешь меня в руки Цербера Джеймса? Кстати, мы так и не узнали, почему он заплатил столько денег за... Я знаю, почему он столько заплатил за тебя. Я так резко закрываю рот, что мои зубы клацают. «Чего ты хочешь, кора?» Остаться со своими парнями. Он сердито смотрит на меня. Думаешь, из-за небольшого форс-мажора мы подчинимся твоей воле? Тебе следовало уехать из Стерлинг пока была такая возможность. Ты не первый, кто говорит мне это сегодня. Злюсь я. Неужели принцесса? И кто же еще? Не знаю. Но дело не в этом. Верно. Джейс закатывает глаза. Тогда давай вернемся к делу. Вернемся к тому, почему я хочу остаться здесь. Несколько месяцев назад Кронос и его угрозы в адрес моей семьи привязали меня к Стерлинг-Фолсу, а сейчас я уже не могу себе представить, что покину этот красивый и мрачный город. Я хочу жить здесь нормальной жизнью, вернуться в университет и закончить учебу. Я хочу познать не только мрачные, но и светлые части этого города. Но, возможно, этому городу не нужна я. Джейс, пожалуйста, прошу я, смотря себе под ноги. Пожалуйста, что, Кора? Ты хочешь, чтобы я спас тебя от Цербера Джеймса? Я подхожу ближе к Джейсу и заглядываю ему в глаза. Он считает, что может управлять моим телом и разумом. Ты, как никто, другой, должен знать, насколько это паршиво. Проходит некоторое время, прежде чем Джейс сжимает губы, кивает и разворачивается к двери. В последний раз, посмотрев на задний двор, я бросаюсь вслед за ним. Я иду с вами, заявляет Джейс Малику, и Вольф удивленно ахает. Джейс Вольфом. О чем-то тихо переговариваются, после чего челюсть Вольфа напрягается, и он подходит ко мне. Все будет в порядке, говорит он, целуя меня в щеку. Я качаю головой, когда он говорил так в последний раз. Пойдем, Кора. Зовет меня Джейс, крутя ключи от машины в руке. Малик выходит из дома через пожарную дверь, а я следую за Джейсом в гараж. Он выбирает голубой кабриолет с откидным верхом, и я сажусь в машину, радуясь, что хотя бы верх сегодня поднят. Похоже, Джейс обратил внимание на сумки, которые я собиралась взять с собой, и выбрал что-то больше мотоцикла. Мы едем за машиной Малика в тишине и вскоре подъезжаем к клубу гончих. Цербер ждет нас внутри, и его губы изгибаются в улыбке, когда он видит Джейса вошедшего вслед за мной. «Какой сюрприз!» — восклицает он. «Проходи, садись!» Джейс кладет руку мне на плечо, когда видит, что я собираюсь подойти ближе, и качает головой. «Давай поговорим в твоем кабинете». «В кабинете?» Сейчас нерабочее время. Цербер поднимает бокал, который держит в руке. К тому же я выпил. Я не помню тебя трезвого, отвечает Джейс, и Цербер хихикает. Оглядываясь вокруг, я вижу адских гончих, которые занимаются своими делами, разбредясь по зданию клуба. Некоторые из них бросают заинтригованные взгляды в нашу сторону, но их разговоры не смолкают. Хорошо, наконец кивает Цербер. Она не должна быть посвящена в наш разговор. Предупреждает Джейс, и я напрягаюсь. «Понятно. Малик, оставайся скорой, а мы с Джейсом скоро вернемся», — усмехается Цербер, отдавая приказ. «Устраивайся поудобнее», — говорит он, обращаясь лично ко мне. «Великолепно». Кажется, поверить в то, что Джейс может вытащить меня отсюда, было ужасной идеей. «Что будешь петь?» — спрашивает Малик, но я качаю головой и направляюсь к бару, за стойкой которого сидит один из молодых членов банды. Все его внимание приковано к фильму, который идет по телевизору, установленному над полками с алкоголем. «Господи, Донни!» Невольно восклицает Малик, ударяя рукой по стойке. «Ты можешь хотя бы притвориться, что работаешь». Молодой парень оборачивается, и я узнаю в нем человека, ударившего Аполлона бокалом по виску. Когда я сужаю глаза, глядя на него, у него хватает ума притвориться невинной овечкой. «Пиво», — говорит Малик, «и переключи телевизор на чертовы новости или что-нибудь в этом роде». Донни спешит выполнить приказ и, поставив перед нами две бутылки с открученными крышками, бросается искать пульт. Он переключает фильм 80-х годов на какие-то новости, ведущий которых рассказывает что-то о колледже. Внизу экрана идут субтитры, но я смотрю на них без особого энтузиазма, больше беспокоясь о своем нынешнем затруднительном положении, чем о передряге, в которую вляпался СФУ. Когда я смотрю на дверь, за которой исчезли Джейс и Цербер, мой желудок сжимается. Вся эта ситуация с леди ароматских гончих чертовски странная. 90% времени он обращается со мной как с ребенком, которому можно прикасаться только в перчатках. А в остальных 10% угрожает вырубить с помощью лошадиной дозы транквилизаторов. Но может и не транквилизаторов? но, по крайней мере, с помощью сильных успокоительных. Мне до сих пор не удается избавиться от воспоминаний об иглах на конце шприца и о вводимом в мою шею наркотике, особенно когда я нахожусь здесь. Джейс никогда не обращался со мной подобным образом. Конечно, он цепляется ко мне, терпит мои развивающиеся отношения с Вольфом и Аполлоном, при мысли о которых меня бросает жар, И иногда бывает жесток, но эта жестокость кажется вынужденной, будто какой-то долг заставляет его присматривать за мной. Но почему он чувствует себя обязанным мне? «Вот черт!» — вздыхает Малик. «Донни, прибавь громкости!» Я снова обращаю свое внимание на экран, и мое сердце тут же уходит в пятки. На экране я вижу девушку-репортера, стоящую возле дома Джейса, а позади нее две полицейские машины с мигающими синими, белыми и красными огнями и черный внедорожник. Донни, наконец, прибавляет громкость, и голос репортера звучит для нас громко и отчетливо. Ходят слухи, что были обнаружены люди, стоящие за крупной наркоторговлей в стерлинг фолсе Управление по борьбе с наркотиками провело тщательное расследование, и когда всплыли новые подробности, они сообщили нам, что готовы произвести аресты. Я вижу, что ворота дома уже распахнуты, и, судя по сошедшей с петель воротине, их открыли принудительно. Первым из входных дверей дома выходит мужчина в костюме, а за ним более молодой человек в похожей одежде. Наклонившись вперед, я прищуриваюсь, и мое сердце замирает, но после того, как камера поворачивается к ним, оно пускается скач, и мое тело мгновенно реагирует, заставляя меня встать и отступить назад, будто они арестовывают меня. Нет, нет, нет! Кора, этого не может быть. Не отрывая глаз от экрана, я хватаюсь за волосы, Следующим за мужчинами выходит Вульф. Его руки скованы за спиной, а за ним следует полицейский, который толкает Вульфа в бицепс и практически сталкивает его со ступенек. Вслед за ними из дома выходит Аполлон. Его аналогичным образом ведет еще один полицейский. Движения Аполлона кажутся вялыми, будто он все еще под наркотиками, а мой взгляд не перестает возвращаться к молодому мужчине в костюме, который совершенно не изменился. Он стоит, засунув руки в карманы, а его осанка и прическа до боли мне знакомы. Несмотря на то, что выражение его лица немного размыто на экране телевизора, он все равно безошибочно узнаваем и радостен. Паркер Уортон обиженный бывший, заставивший меня покинуть изумрудную бухту. «Кора!» — снова зовет меня Малик. «Что, мать твою, происходит?» Я качаю головой и, сломя голову, бегу в заднюю комнату. Джейс все исправит. Открыв дверь, Джейс выходит в коридор, но, увидев выражение моего лица, замирает, как вкопанный в замешательстве, сдвинув брови. «Что случилось?» Спрашивает он. «Вульф и Аполлон?» Мое сердце замирает, когда я чувствую вибрацию своего телефона. Вдруг это Вульф или Аполлон, которые скажут мне, что это всего лишь ошибка, но я вижу лишь сообщение заблокированного номера. «Видишь, тебе следовало уехать, пока был такой шанс». Смысл сообщения ясен. Это я виновна в том, что происходит. Долгое время я не могу произнести ни слова, но эти слова вертятся в моей голове, что ребята арестовали, что это моя вина, что каким-то образом нас нашел мой бывший. Он узнал о том, где я, после пресс-конференции с мэром. Раз ее увидели мои родители, то почему бы этим новостям не дойти и до Паркера? Я была полнейшей идиоткой». Я должна была защищать себя и бороться за то, чтобы мое лицо было скрыто от глаз общественности. Что бы ни случилось, все будет в порядке, — говорит Джейс, обнимая меня за плечи, но я вижу, как его замешательство переходит в озабоченность. Просто дыши. Дышать? Ах, да, точно. Я делаю глубокий вдох, как и было мне велено, У Джейса есть связи и ниточки, за которые можно потянуть. Он сможет разрушить это сфабрикованное обвинение в торговле наркотиками и обязательно вытащит Аполлона и Вульфа. Верно? Мы нашли решение, позволяющее нам выйти из этого положения. Но, Кора, Джейс смотрит на меня, и я поджимаю губы. «Ты можешь просто послушать меня?» и в течение следующих двух минут держать свой чертов рот на замке. Джейс, начинаю я, но он прикрывает мой рот рукой. «Ты не доверяешь мне, Синклер». «Козёл!» — говорю я ему в ладонь. Слово выходит приглушенным, но я думаю, он понял, что я хотела сказать. Джейс медленно убирает руку с моего рта И я решаю, что пока не буду рассказывать этому придурку о том, что его лучших друзей только что арестовали. Так ему и надо, ведь он все равно не даст мне заговорить. Хотя при мысли о том, что с этими новостями придется подождать, у меня щемит в груди. Мы заходим в кабинет, где за письменным столом сидит сербер. Коры Синклер, так вы хотите лишить меня права распоряжаться вашим контрактом или нет? Вместо ответа я сглатываю от удивления, но Джейс велел мне молчать, так что? «Она слушает тебя больше, чем когда-либо слушала меня», усмехается Цербер, смотря на Джейса. «Я ей больше нравлюсь», — пожимает тот плечами. «Это точно, но тем не менее для протокола мне нужен словесный ответ». Снова усмехается Цербер. «Кора?» «Да», — отвечаю я слишком тихо, а затем, прокашлившись, повторяю громче. «Хорошо. Я принимаю ваши условия». Цербер пододвигает на край стола какие-то бумаги. Подпиши здесь». Я напрягаюсь, но Джейс касается рукой моей спины, подталкивая вперед. Посмотрев на лежащие на столе бумаги, Я понимаю, что это какой-то контракт, раскрытый на последней странице, где Цербер уже поставил свою подпись. «Давай оформим твою свободу официально», — говорит Джейс, мне на ухо, и внутри меня что-то переворачивается, предупреждая о том, что происходит прямо противоположное моим желаниям. «Подписывай, или мы начнем распаковывать твои вещи в гостевой комнате», — рявкает Цербер. «Мне уже почти надоело, что эти мальчишки гоняют тебя по всему городу. Но если ты хочешь, чтобы все оставалось так, как есть...» Я стряхиваю с себя сомнения и, вспотевши ладонью, тянусь за ручкой. Моя мама отчитала бы меня за то, что я подписываю контракт, даже не прочитав его. Но у нас нет на это времени. Мы должны помочь Вольфу и Аполлону, поэтому я быстро ставлю свою подпись и буквально отскакиваю назад, будто она вот-вот оживет и укусит меня. Внезапно ко мне подходит Джейс и, кивнув, наклоняется, чтобы добавить свою подпись под моей. «Зачем ты это подписываешь?» — спрашиваю я, чувствуя, что мое сердце вновь замирает. Он смотрит на меня через плечо, но выражение его лица не поддается прочтению. «Ты не доверяешь мне, Сенклер. Ловушка, грёбаная ловушка, в которую я только что попалась. Кора Синклер, Джейс не просто так подписал этот дурацкий контракт. В моей голове, как предупреждающий звук перед тем, как начнут падать бомбы, играет сирена. Неужели я, как самый большой лох в мире, купилась на это? Нет, шепчу я, только не это. Джейс в отличие от Сербера. «Совершенно не подкопен. Как я теперь смогу выбраться из этого? Ведь теперь совершенно не имеет значения, хочет ли он, чтобы я ушла или нет. В моих ушах гулко отдаётся пульс, и я стискиваю зубы, чтобы не закричать. Контроль. Он всегда хотел контроля, и теперь получил его». «Теперь ты счастлива, девочка». Цербер садится за свой стол, и откидывается на спинку, ухмыляясь мне. «Ты вышла из-под моего влияния!» «Из огня до в полыми» — бормочу я. Мое лицо пылает, и я даже не могу смотреть на Джейса, хотя у него, похоже, не возникает сложности с тем, чтобы смотреть на меня. «Давай пойдем, говорит он, наклонившись ко мне. «Это приказ?» Джейс поворачивается ко мне лицом, проводит пальцами по подбородку, а затем откидывает волосы с плеча. Это действие кажется мне смутно угрожающим, но мое глупое сердце находит в этом какое-то утешение. Будто это молчаливая угроза, и извинения в одном флаконе. «Дакора, это приказ», — отвечает он, медленно кивая и гладя меня по волосам. Его слова равносильно удару в грудь. Это конец пути, кора. Надежда на побег испарилась в моей голове, будто ее никогда и не было. Джейс разворачивает меня и подталкивает в главный зал, похоже, всерьез собравшись уходить, но внезапно в мою голову приходит неожиданная мысль, и я упираюсь всем своим телом. Это ведь не ты организовал инцидент с наркотиками? чтобы убрать Вульфа и Аполлона с дороги. «Что?» — спрашивает он, развернув меня лицом к себе. «Вульфа и Аполлона только что арестовали», — говорю я, свирепо смотря ему в лицо. «Черт, ты, должно быть, смеешься надо мной. Их не могут арестовать». Если он на самом деле не замешан в этом, то тогда сейчас не самое подходящее время — рассказывать ему о том, что за этим стоит мой бывший. Тем более это не уверенность, а просто моя интуиция, которой мне следует прислушиваться почаще. Мы только что видели в новостях, как их выводят из дома в наручниках. Меня бесит то, что я так легко выкладываю ему эту информацию, вместо того, чтобы заставить понервничать. Но, с другой стороны, каждая минута, проведенная моими парнями в наручниках, «Кажется, Адам». Джей скачает головой и достает свой телефон, пробуя дозвониться сначала Вульфу, а затем Аполлону, но в обоих случаях попадая на голосовую почту. «Черт, пойдем!» Он хватает меня за руку и тянет вперед, на этот раз шагая быстрее таща меня за собой. Мы почти достигаем главного зала, когда происходит это. Бум! Здание клуба сотрясает взрыв, и нас с Джейсом отбрасывает назад. Во мне возникает странное ощущение невесомости, прежде чем я падаю на пол плашмя, ударяясь спиной. Меня обдаёт жаром, и тело выгибается дугой. Я прикрываю голову рукой, пытаясь другой нащупать тело Джейса, но не могу до него дотянуться. Дым и пыль поднимаются по коридору, и все здание продолжает дрожать, будто внезапно стало очень неустойчивым. Пыль и песок покрыли мое тело, попав в глаза, волосы и нос, от чего мне стало трудно дышать. Кроме того, падение выбило воздух из моих легких, поэтому я, задыхаясь, ложусь на бок и жду, пока они наконец расширятся. Выкашля в пыли дым, наполнивший мой рот. Я натягиваю рубашку, чтобы прикрыть нос и чувствую, как здание снова накренилось. У меня болят уши. И единственное, что я слышу в течение долгого времени, это знакомый высокочастотный вой. Я хнычу от боли внезапно чувствую, как что-то тяжелое ложится мне на ноги, придавливая к полу. Приподнявшись на локтях и прищурившись, потому что мир вокруг меня расплывается, мне удается различить человека, лежащего поперек моих ног. Джейс! Он шел впереди меня и, вероятно, из-за этого принял на себя основную силу взрыва. А то, что я не потеряла сознание, — это чистая удача. Я напрягаюсь, пытаясь расслышать хоть что-нибудь происходящее вокруг меня и одновременно сдвинуть со своих ног Джейса, лежащего без движения. Когда я пытаюсь оттолкнуть его тело, мою руку пронзает боль, и с удивлением я обнаруживаю, что в мою кожу пились осколки стекла. Поглаживая руку, я не могу понять, что, черт возьми, только что произошло, но звон в моих ушах сменяется на быстрые хлопки. В моих жилах стынет кровь, когда я понимаю, что это выстрелы. Взрыв и стрельба. Я поворачиваю голову и пытаюсь определить, откуда доносятся звуки. Еще яростнее толкает Джейса и стараясь не паниковать. Я так спешу освободиться, что не замечаю шагов за своей спиной, пока чьи-то руки не подхватывают меня под мышки и не тащат вверх. Я кричу, выскальзывая из-под Джейса, а затем поджимаю ноги под себя и тут же поворачиваюсь. Передо мной стоит высокий мужчина. Капюшон его темной куртки надвинут на голову, а из-под него выглядывают темные глаза под змеиной маской. В отличие от масок Олимпа, Она полностью скрывает его лицо, и я вздрагиваю. Он смотрит куда-то поверх моей головы, затем выхватывает из-за бедра пистолет, подтягивает меня к себе и дважды стреляет из-за моего плеча. Я автоматически вздрагиваю и прижимаю голову к груди. Если он попал в цель, я точно не собираюсь оборачиваться и смотреть на трупы, потому что за последние несколько месяцев я уже видела достаточно крови. «Вечно ты влипаешь в неприятности», — говорит мужчина, и я сразу же узнаю его, не по лицу или еще каким-то деталям, а по голосу. Это тот самый человек, которого я подозревала в глубине своей души, на размышления, которым мне следовало потратить больше времени, тот, кто спас меня из огня, и, конечно же, Моим таинственным преследователем был не Джейс. Тебе следовало уехать из стерлинг -Фолса, когда у тебя была такая возможность, говорит он, беря меня за руку, подтверждая, что это он написал мне те таинственные сообщения. Он тащит меня обратно тем же путем, каким пришел в клуб, со стороны входа в здание, где произошел взрыв, все еще слышна стрельба. А мой мозг работает в замедленном режиме, и я не могу понять, он ли устроил этот взрыв или происходит нечто большее. Но я точно знаю, что не хочу, чтобы меня вытащили отсюда без боя. Я слишком много времени была тихоней, и это должно измениться. Поэтому я без колебаний упираюсь ногами в пол, вырывая руку из его хватки. На долю секунды меня охватывают удивление от того, что мне удалось это сделать, и я тут же бегу к Джейсу, понимая, что это единственный шанс убедиться, что с ним все в порядке. Добежав, я трясу его за руку, и глаза Джейса открываются. Буквально через секунду меня хватают за волосы и откидывают назад. Боль пронзает мою голову, когда человек в маске оттаскивает меня от Джейса. Я кричу и брыкаюсь, скользя по полу, впиваясь руками в запястье мужчины, пытаюсь уменьшить боль в голове, но он неумолим и останавливается только, когда мы отходим на приличное расстояние. Он приседает рядом со мной, и я вижу, как сверкают его глаза. У тебя есть выбор — остаться здесь и попасться в еще одну заварушку, «Или пойти со мной, чтобы избежать войны с титанами, которая разгорается прямо снаружи?» Он поднимает пистолет, и я вижу, как его палец двигается к спусковому крючку. «У тебя есть выбор, Кен, но подумай, что сделает Кронос, когда найдет тебя здесь. Или лучше подумай о том, что ты будешь делать». Когда это место наводнят адские гончие титаны, настроенные поубивать друг друга, война. Учитывая то, что Паркер сейчас в Стерлинг-Фолсе и предположительно ищет меня, мне не хватало только войны между титанами и адскими гончими. Город больше не безопасен. Конечно, он и раньше не был таковым, но становится все хуже. И Джейс заключивший сделку с цербером за моей спиной он загнал меня в очередной угол, предначертав судьбу еще хуже той которая была мне уготована, когда я приехала в стерлинг фолз я доверяла ему настолько что подписала эту бумажку совершенно не глядя и теперь вынуждена за это расплачиваться. Но какую бы вину я на него не возлагала, я не стану его осуждать. я не уйду без него. Говорю я, указывая на Джейса. Мы смотрим, как Джейс перекатывается на другой бок и садится, доставая оружие. Но прежде чем он успевает поднять пистолет, человеку в маске поднимает свой и приставляет его к моему виску. Не так быстро. Джейс замирает, но потом, глядя прямо на нас, осторожно встает с пола. «Брось оружие!» Голос человека в маске – Звучит властно. Я остро ощущаю прикосновение все еще горячего дула к моему виску, но не обращаю на это внимания, отказываясь проявлять страх перед незнакомцем. Тем более, что он явно стоит за чем-то большим, чем титаны и адские гончии. Как он нашел меня? Как спас из огня? Джейс бросает свой пистолет на пол и пинком отбрасывает в сторону. Ладышка, вздыхает мужчина, — «ты думаешь, я вчера родился?» Он оттаскивает меня еще на шаг назад и ждет, пока Джейс достанет другой пистолет поменьше. Подняв руки в знак капитуляции ладонями к мужчине в маске, Джейс направляется к нам. «Я не знаю, во что, черт возьми, я нас втянула, но, возможно, будет шанс спастись, если мы будем держаться вместе. Хлоп, хлоп!» Снаружи до нас доносятся крики и выстрелы, которые становятся все громче. «Иди», — приказывает человек в маске Джейсу. «Дальше по коридору». Джейс обходит нас, прихрамывая, и идет в указанном направлении. Футболка на его спине в крови, и волосы выглядят мокрыми. Он тоже ударился головой. Как только Джейс оказывается впереди нас, Мужчина в капюшоне опускает пистолет, но это не мешает ему крепко сжимать мое плечо. Он не отпускает меня от себя ни на шаг, пока мы не находим запасной выход. Джейс открывает двери и выглядывает наружу. «Все чисто?» «Красная машина», — говорит мужчина. Джейсу требуется секунда, чтобы осмотреться, а затем он кивает. Мы выходим за ним, сгорбившись, чтобы не высовываться, и я вижу, что у забора стоит ряд из пяти припаркованных рядом друг с другом машин. Джейс подходит к красной машине, стоящей в стороне. Ее фары мигают, и багажник открывается. «Залезай», — говорит человек в маске. «Ты шутишь?» — хмурится Джейс. «Либо туда залезешь ты, либо я прострелю ей ногу». Я уложу туда ее. Выбирай». «Хорошо, чувак». Джейс распахивает дверцу багажника пошире и садится на край. «Черт возьми». Он просовывает в багажник одну ногу, затем вторую и медленно опускается внутрь. «Завяжи себе ноги стяжками. Они лежат в пакете». Я пищу в знак протеста, но мужчины никак не реагируют. Он просто держит пистолет, направив дулу в мою сторону, и Джейс делает, как ему велят. Честно говоря, я вообще удивлена тому, что Джейс выполняет чьи-то приказы, но он со стоическим выражением на лице достает из пакета стяжки и связывает ими свои лодыжки. — Предполагаю, что ты хочешь, чтобы я связал также и свои запястья? — спрашивает он, размахивая пакетом. — Да, — отвечает человек в маске, И Джейс вновь выполняет приказ, прикусывая концы стяжек, чтобы затянуть их потуже. Отлично. Мужчина делает шаг вперед, на время оставляя меня позади, и достает что-то из своего кармана. Я слишком поздно замечаю мелькнувшее в его руке маленькое черное устройство. Когда он наклоняется и прикасается им к руке Джейса, раздается жужжание электрошокера, похожее на рой пчел, и тело Джейса, напрягаясь, выгибается дугой. «Садись на заднее сиденье», — говорит он мне, захлопывая багажник. «Сюда!» — кричит кто-то. «Кажется, я нашел ее!» Повернувшись, я вижу титанов, мечущихся по зданию клуба. Они одеты во все черные, и снабжены дубинками, цепями и пистолетами. Страх пронзает меня насквозь, и я спешу забраться в машину, Как только дверь за мной захлопывается, мужчина включает передачу и устремляется в сторону деревянного забора. Я кричу, когда мы врезаемся в него, и щепки разлетаются в стороны. Мужчина за рулем не только ничего не комментирует, но даже не снимает маску. Нам удается проехать через высокую траву, и, наконец, машина вырывается на грунтовую двухрядную дорогу. Благодаря фарам, Освещающим путь мы видим достаточно, чтобы понять, что впереди нас не ожидает препятствий. Трясущимися руками я пристегиваю ремень безопасности, он царапает мою израненную осколками руку, и я едва сдерживаю стон. Джейс в багажнике, Вульфа Аполлон под арестом, мой бывший нашел меня. Я закрываю глаза, надеясь, что когда открою их снова обнаружу, что все это лишь ужасный кошмарный сон, что когда я проснусь на часах будет три часа ночи и я пойду в музыкальную комнату, чтобы играть на пианино, пока адреналин от приснившегося кошмара не улетучится. Но когда я все-таки открываю глаза, то обнаруживаю, что все еще нахожусь в машине. Шок и адреналин не дают мне почувствовать, насколько сильны мои травмы а глаза слезятся от пыли и пепла. Я часто моргаю, чтобы прояснить зрение. «Куда вы нас везете?» — спрашиваю я, но мой вопрос остается без ответа. Я смотрю через лобовое стекло, пытаясь угадать, куда мы едем, но у меня ничего не получается. Проехав промышленный район саут фолс мы выезжаем на главную дорогу, ведущую из города. Видимо, он не шутил, когда писал мне о том, что я должна уехать, и теперь сам меня увозит. Через 20 минут он съезжает на обочину, но здесь едва хватает места для парковки нескольких машин, а на знаке написано о том, что парковка на ночь запрещена. Я буквально подскакиваю на своем сиденье, когда слышу стук, раздающийся из багажника. Мужчина встречает мой взгляд в зеркале заднего вида и снимает маску. Я зажмуриваюсь, ожидая увидеть знакомое лицо. Но на самом деле я никогда не видела его раньше. Отбросив в сторону змеиную маску, он проводит пальцами по темным волосам, выглядя намного старше, чем я ожидала. «Мы с тобой не знакомы, потому что я посчитал, что будет лучше, если ты не будешь меня знать», — тихо говорит он. Иначе бы ничего не вышло. Верно, соглашаюсь я, оглядываясь по сторонам. Ты убьешь меня? Нет. Почему в клубе ты назвал меня Кен? Спрашиваю я, но он лишь пожимает плечами, протягивая мне бутылку с водой и широкий пластиковый контейнер. Прамю глаза, говорит он, указывая на мое лицо. Я наклоняюсь вперед и делаю, как он говорит промываю глаза водой от грязи и песка. Закончив, я беру предложенную им салфетку и вытираю ею лицо. Я пытаюсь не психовать, но это бессмысленно. Паника, словно грязь, давит на меня со всех сторон. Сколько во мне еще осталось сил для борьбы? Внезапно машину, в которой мы сидим, освещают фары автомобиля, движущегося по встречному направлению. Я ожидаю, что машина проедет мимо нас, но вместо этого она сворачивает на съезд и, припарковавшись, выключает фары. «Ты продал меня?» — спрашиваю я, наклоняясь вперед, но в ответ слышу лишь тяжелое дыхание мужчины. Он поворачивается и оглядывает меня, но я не вижу в этом взгляде какой-то сексуальной или жуткой подоплеки. Кажется, он просто пытается увидеть то, что, по его мнению, он знал обо мне заранее. Вместо ответа он слегка качает головой, а затем выходит из машины и, обойдя ее, открывает мою дверь. Мужчина, который вырубил меня после того, как спас из огня, протягивает мне руку. Что теперь со мной будет, думаю я, не решаясь ее принять. Он шевелит пальцами, поторапливая меня, и я принимаю его помощь. «Кора!» Слышу я свое имя после того, как он помогает мне выбраться из Ауди, и вижу, как из стоящей рядом машины выходит моя мама. Подойдя ближе и едва взглянув на мужчину, стоявшего рядом со мной, она обнимает меня за плечи. «Боже мой!» — восклицаю я. «Что ты здесь делаешь?» Следом за мамой из машины выходит мой отец, и, подойдя ближе, присоединяется к объятиям, и я не знаю, плакать мне или смеяться. Наверное, я должна сказать им, что уже решила, что меня собираются убить, но не могу. Ох, милый, папа гладит меня по лицу. Нам жаль, что мы тебя напугали. Мы поняли, что у тебя неприятности, и ты не можешь выбраться из них самостоятельно. Ты не поверил мне, когда я сказала, что я хочу остаться? Спрашиваю я, отстраняясь от их объятий. «Тот молодой человек имел на тебя влияние», — отвечает папа. «Пойдем, садись в машину». Но он в багажнике, Кен. Так это его друг, о котором он так задумчиво говорил, имени которого я до сих пор не знаю. По крайней мере, теперь все встало на свои места. Я должна была догадаться об этом раньше. Отец медленно кивает и обнимает меня за плечи. «Делай то, что должен». Но я не хочу, чтобы они пришли за ней. Выражение лица мужчины остается бесстрастным. Хотя почему бы и нет? Он же уже убил кого-то сегодня вечером. Просто застрелил в коридоре, не задавая никаких вопросов. Я позабочусь об этом. Они пожимают друг другу руки, и папа ведет меня к машине, усаживая на задние сиденья. Как только он захлопывает дверь, я прихожу в себя. Я не могу позволить этому парню позаботиться о Джейси. Будто он ситуация, а не человек, который, между прочим, не причинил мне никакого вреда. Он что, собирается убить Джейса и закопать его в лесу? А другие спрашивает мама твердым голосом, обращаясь к человеку, который вывел из здания клуба. арестованы. стыд обжигает мои щеки, когда я хватаюсь за ручку двери, которая мне не поддается. сев на водительское сиденье мой отец поворачивается в мою сторону и видит, как я все еще безрезультатно дергаю за ручку. все в порядке, кора. выдыхает он. Мы знаем, какое влияние могут оказывать такие парни, как они. Мы с тобой во всем разберемся. Когда уедем отсюда, заканчиваю я за него, подальше от них. Конечно, мы же должны обеспечить твою безопасность. Папа дает задний ход, и мы отъезжаем от их друга и от Джейса. Мы запишем тебя на прием к психотерапевту. У тебя явный стокгольмский синдром. Они просто заставили тебя положиться на них. Но это не твоя вина, Кора. Когда ты почувствуешь себя лучше, ты сможешь пойти учиться в какое-нибудь другое место. Какое угодно, — поддакивает ему мама. Я прижимаю руку к стеклу, чувствую, как мое сердце распадается на части, но не произношу ни слова. Я больше не могу бороться. Мне хотелось бы объяснить им, что у меня нет никакого стокгольмского синдрома, и все было совсем не так, но я не могу вымолвить ни слова. Мы проезжаем указатель, вы покидаете стерлинг фолс Я закрываю глаза и еду, еду, еду.